Глава 2. За генералом Гонтой я присматривался с момента, как Мещерский сообщил о новом кураторе со стороны Генштаба. Долго ждать не пришлось. Полчаса назад он вышел из здания военного министерства и велев включить водителю мигалку, назвал адрес центра стратегических рисков. Это я всё ещё скромно называю отделом, но генералу приятнее командовать чем-то крупным и даже величественным. Потому да, для него этот центр, даже центр так будет говорить и писать в отчётах. Я рассчитал время на дорогу достаточно точно, включая и два небольших затора на перекрёстках, и когда его автомобиль остановился у подъезда, вышел на встречу. "Генерал", сказал я благожелательно. "Я доктор Лавронов. Вы обо мне уже знаете. Спешу быть для вас полезным, потому сообщаю, что вы как бы весьма зря не ответили на тот звонок". Он насторожился, взглянул из-под лобби. "Какой Когда ваш автомобиль подъезжал к этому подъезду, пояснил я чуточку многословно. Вам звонили на личный номер. Личный, но тайный. Ваша знакомая Антонина Евлашкина настойчиво просит вас прислать денег для отправки вашей внучки в детский лагерь на лето. Думай, лучше вам это сделать сразу, пока жена не узнал. Он вздрогнул, напрягся, с лица медленно отхлынула кровь. Откуда? Откуда вы знаете? Неважно, ответил я скромно. Возможности нашей группы не велики, но всё-таки работать, как вы видите, мы уже начали. Он уже пришёл в себя, сказал резко. Это было, когда я был курсантом, одна медсестра забеременела, жениться я не стал, но помогал ей деньгами. А когда женился на другой женщине, с которой в браке вот уже 30 лет, то иногда помогал тоже. Вот и всё, никакого криминала. Понимаю, согласился я. Просто не желайте огорчать жену. Но отказаться от ребенка не можете. Теперь есть такие вещи, каких раньше не было. Вроде тест-дэнка. Он поморщился. Да, это горчит жену. Но не настолько, чтобы поставила под удар наш брак или мою карьеру. Согласен. Ну вот, сказал он, успокаиваясь. На этот крючок меня не поймать. И не пытаюсь, заверил я. И даже на тот, где курсантка военной академии Зара Айдаридзе 3 года назад забеременела от вас, родила и теперь вы ей тоже помогаете. Он дёрнулся. Лицо снова стало бледным. А это откуда? Неважно, ответил я снова. Главное, знаем, ваша жена точно огорчилась бы, скажем мягко, узнав про эту несчастную сиротку. Не впутывайте мою жену, велел он резко. Генерал, сказал я. Не нужно повышать голос. Ну, вы меня поняли. В свою очередь, не буду повышать я, хотя я не всегда такой вот интеллигентный и просто удивительно вежливый. Что-то в Лео сдохло, видать. Он почти прошептал: "Что вы задумали?" Берегу вашу карьеру, пояснил я. На службе сразу сделают выводы, если станет известно. Он застыл, а после напряжённого молчания голос прорезался, совсем безжизненный. Это подло. В природе нет понятия подлости, пояснил я. Зато есть целесообразность. Он чуть наклонил голову, рассматривая меня из-под лба. Взгляд и выражение лица стали как у быка, готового безрассудно атаковать противника. Чем новее отдел, произнёс он сдавленным голосом. Тем люди в нём подлее и бесчестнее. Что вы хотите этим шантажом? Я чуть-чуть развёл руками, но ответил так же сухо и без интонаций: "Ничего. Думаю, и вам лучше от нас ничего не хотеть". Он несколько мгновений сверлил меня ненавидящим взглядом. "Вижу, вы уже в самом деле начали работу. Или это кто-то снабжает вас из наших? Ваши не знает", заверил я. "Уверены? Проверено лично", сообщил я. Более того, скажу вам в частном порядке и в виде жеста доброй воли, который вы просто обязаны оценить, как человек с принципами. Он молчал, я произнёс пониженным тоном. Та сиротка, вовсе не сиротка, а умелая охотница за богатыми мужьями, или, как говорят на западе, золотоискательница. Расчитывала, что вы западёте на её молодость и модельную внешность, бросите старую жену и женитесь на ней. Но вы устояли, что вам в плюс Вижу вы человек в самом деле с принципами. Старую жену бросать не намерены, не так ли? он произнёс высокомерно. Такие вопросы даже не обсуждаются. Прекрасно, ответил я. Но, конечно, этот случай можно подать и так, что извращённый старый развратник трахает всех курсанток направо и налево и даже отчисляет тех, кто сразу же не раздвинул перед ним ноги. У вас, как у всех людей, есть противники, что не пременнут воспользоваться случаем. Набучившись, он смотрел на меня зло и непримиримо. И что вы хотите, чтобы я не лез в ваши дела? Сразу хватайте на лету, сказал я. Да, у нас секретное отдел, и потому нам не нужны проверки ни народных избранников, ни чинов из генштаба, у которых болтливых любовниц больше, чем у вас, генерал. Он продолжал сверлить меня злым взглядом. Мне понятно желание сохранить секретность, сказал он наконец. Но без контроля секретных служб? может привести к злоупотреблениям. Может, согласился я, но сейчас секретной службы генерал, как это ни звучит патетически, выполняет задачи более важные, чем за всю историю. В общем, буду снабжать вас всеми данными, что не повредят нашей работе. А в знак прекращения нашей конфронтации могу сказать, что ваша Зара Айдаридзе, уверяя вас в вечной любви и угрожая самоубийством, ведёт весьма активную жизнь сразу с тремя мужчинами. умело распределяя между ними время и получая от них небольшие вливания, я имею в виду денежные. Он дёрнулся. Вы говорите о... о ней, подтвердил я. О Заре, что живёт по адресу Качатовская 708, квартира 204, но чаще ночует у Абдулрашида Ульясова. Это её полупостоянный партнёр. Вот имена и фамилии её трёх основных спонсоров. Там же суммы, сколько они ей платят. Наличные и на одном листе банковские переводы на другом. Набычившись, он смотрел, как я медленно вытаскиваю из кармана два листа бумаги. Поколебавшись, принял чисто механически и, не глядя на меня, сунул в карман. Если нужно, добавил я, мы в состоянии снабдить вас пикантными роликами. В одном из них она с одним из своих наиболее близких любовников говорит о вас. В целом лестно, хотя как посмотреть? Он повернулся и двинулся обратно к автомобилю. Генерал? сказал я автогонку. Мы все всажены в тела животных, в которых придётся жить до начала эры сингулярности. Поэтому я прекрасно понимаю позывы наших инстинктов. Обещаю, не буду следить, если заведёте ещё любовниц, лишь бы наши позывы не вредили общему делу. Он молча захлопнул за собой дверцу. Автомобиль резко сорвался с места и понёсся к выезду со двора. Пока я был вроде бы отстранён или точнее сам отстранился от работы в ГРУ, всё равно продолжал мониторить ситуацию с глобальными рисками по всему миру. Снабжает ЦРУ и Пентагон сведениями насчёт сборища террористов, будь это в Америке или где-то по планете. Международный жандарм должен успевать везде, и неважно, любят его так или нет. Прежде всего, работа по сохранению жизни на земле. Конечно, общался и со своей командой, натаскивая всех искать следы террористов по всему миру. А сейчас, когда снова легализовался, В центре приходится проводить больше времени, чем нужно, что малость раздражает человека такого продвинутого и современного, как вот я, что весь из себя на всём мгновенно реагирующий и нарядный. На самом деле мне абсолютно всё равно, откуда мониторят ситуации. Но для руководства как-то спокойнее, когда работник протирает штаны в офисе, а не пропадает в баре со шлюхами. Поэтому на следующий день поехал к отчётам к Мещерскому, хотя мог бы послать по защищённым каналам Однако он не слишком доверяет электронике. Всюду гремят скандалы по поводу взломов, утери кодов доступа и особо хитрых троянов, перехватывающих любую засекреченную информацию. Появился даже Кремнев, за ночь как-то погрузневший, краснорылый и носорожестый, молча стиснул мне пальцы и сел в сторонке. Бандаренко поглядывает с интересом, что-то знает или чувит, но помалкивает. Мишерский тоже держится несколько сдержанно. выслушал отчёт, задал пару незначительных вопросов, а потом вдруг поинтересовался. Владимир Алексеевич, к вам собирался генерал Гонта, ваш непосредственный куратор. Точно, подтвердил я. Он как? Приезжал, подтвердил я. Очень милый человек, такой человечный, я бы сказал. Не совсем как Владимир Ильич, но человечный. Что теперь всё реже, будто все готовятся к великому переходу, где у угольного ушка сингулярности Придётся работать локтями. Они переглянулись. Мещерский спросил напряжённым голосом: "Вы с ним в самом деле общались?" "И ещё как", подтвердил я. Но, к сожалению, недолго. Крымнёв ухмыльнулся: "Но вы живы, даже без кровоподтёков, застрелили сразу? Куда спрятали труп?" "Он человек очень занятой", пояснил я. "Мы утрясли некоторые моменты в рабочем порядке, после чего он тут же отбыл. Куда?" "Брятно, Кремнёв. Взад", ответил я. Мещерский умолк, очень озадаченный. Бондаренко молчит с момента прихода. Только более непосредственный Кремнёв поинтересовался: "А что так быстро, даже не зашёл? Работа у него много", объяснил я. Мещерский всматривался молча. Бондаренко вскрикнул: "А покуражится, работа потерпит". Он не глупый человек, сообщил я, и достаточно честный, в меру, конечно. Поговорили. Он сказал, что работы, знаете ли, много. У нас отметился, пойдет в зад. Бронник сказал осторожно. Да ее сейчас у всех. Я пояснил. Мои доводы, к счастью, принял. Разве не это главное? Мишерский продолжал рассматривать меня очень внимательно. Наконец поинтересовался, что это за доводы, даже спрашивать боюсь. Значит, точки соприкосновения все же отыскали? Да какие точки? возразил я. У нас полное взаимопонимание. Так уж и полное? С генералом? Кремнёв тоже генерал, возразил я. Но с ним как-то станцевалось, хоть ламбаду пляши. А с Гонтой мы сразу договорились о сотрудничестве. Но так как он человек очень занятой в своём министерстве, то буду сам снабжать информации, чтоб представить его работу с нами в самом лучшем виде, и ему хорошо, и нам. Терпимо. Мещерский, как и Бондаренко, Несколько мгновений продолжали рассматривать меня всё так же очень внимательно. Наконец, Мищерский сказал со мнением. Вот даже как. А я слышал, этот Гонта куда более крут и несгибаем, чем сам Дубарский. Его и назначили, чтобы показать вам, насколько опасно брыкаться. Он крут, согласился я, но и прагматичен. Ему навязали контроль над нами, а у него своих дел в министерстве полно. Там в разгаре реорганизация в связи с переходом на новое оборудование. Придется сократить сотрудников на треть, а они все в восторге насчет выхода в отставку. Он покачал головой, в глазах удивление, медленно переходит в изумление. Похоже, Владимир Алексеевич, вы перестраиваетесь на ходу, учуясь находить общий язык и с военными. Сообщил я. С террористами, честно говоря, почему-то легче. Он усмехнулся. Там проще, а здесь вроде бы свои, но чужие. Но это уже частности, заверил я. Как продвигаются дела с Норвегией? Он помрачнел. Я затронул больной нерв, сказал глухим голосом. В Норвегии уже бурят. Санкции накладывать поздно. Штаты предложили нам хренакнуть крылатыми ракетами, как впервые мы опробовали по боевикам в Сирии, ударив из акватории Каспийского моря. Но наши воспротивились. Дескать, ваши союзники, вот вы и хренакайте.